Глава 78 Человек прилетел в Лакхнау, сел на поезд до города, потом доехал на подземке и автобусе до филиала школы Монтессори, в которую ходил в детстве. Крупнейшая школьная система планеты, лауреат премии мира ЮНЕСКО, несомненно, круто повернула его жизнь. Отец женился на Непалке, Сын мог бы на всю жизнь застрять в Непале, в горной деревне Раванг, полицейский участок который взорванный маоистами, так и не отстроили заново. Отец был упрям и не хотел подвергать жену тяжестям жизни в Лакхнау. Второй по удачливости город Индии жестоко обходился с уроженцами гор. По воле родителей нашедших друг друга после того, как на отчаянное брачное объявление молодого парня ответила девушка, научившаяся читать, писать и мечтать, сын мог бы всю жизнь провести в Средневековье. Как-то раз в деревню с группой гуманитарных активистов приехал один немец, когда мальчишку поймали на воровстве, худшем проступки в его жизни — Допрос с основательностью полицейского учинил именно Фриц. При этом он вел его непринужденно, не веря в дурной характер и не принимая всерьез набыченный вид мальчишки. Фриц сказал, «Чтобы чего-то добиться в этом мире, запряги своего тигра в колесницу. Не воруй, так ты только сам себе навредишь. Ты умён, и одержим жгучим желанием действия. Я вижу это в тебе. Так что не будь дураком. Найди бесплатное место в городской школе. Так ты получишь то, что хотел, никого не обижая. Впитай в себя все, что преподают в местной школе. Я вижу, что это не составит тебе большого труда». Потом Фриц переговорил с отцом мальчишки. «Отправьте парня в город, дайте ему шанс». Отец послушался совета. Так мальчик оказался в родном городе отца, Лакхнау. Город восхитил и ошарашил подростка. Поворот в судьбе был настолько крут, что до самого конца детства и отрочества он не спал больше трех часов за ночь. Все из-за бешеной суматохи в голове, ощущение что каждый день вертится, как белье в стиральной машине. Ему повезло с Лакхнау. Город вылепил из него личность. А теперь он приехал назад. Человек медленно шел, удаляясь от старой школы, в густонаселенный соседний район, с южной от нее стороны. Старый квартал, зажатый между линией подземки и рекой. Прошлым и настоящим. В юности он натворил здесь немало глупостей. Несмотря на опьянение городом, мальчишка неизвестно почему сохранил вольные привычки непальского детства. Хапки сумочек на улицах с передачей подельникам, кражи на рынках. Может быть, эти выходки напоминали ему о родном доме? Родители отлупили бы его, узнай, чем он занимается в городе, бездумно рискуя всем на свете хотя риск, вероятно, придавал жизни дополнительную остроту. Ему нравилось совершать набеги. И компашка хулиганистых друзей тоже нравилась. Он был таким же, как они. Юноша вырос диким горным зверьком. Никакой город не мог его приручить. Притормозить пришлось, когда его чуть не поймали с поличным, сломав руку. Переехав в Дели... Он еще один раз стал другим человеком, покончил со старыми забавами. И опять не мог вспомнить, почему это сделал и чем для себя обосновал эту перемену. В то время он попросту реагировал на происходящее. Хотя юноша и Ивлакхнау спал редко, по-настоящему проснулся только после переезда в Дели. В этот момент ему многое стало ясно. И он уже не возвращался к старому. А теперь вот приехал назад. Потянуло заглянуть в прошлое. Человек прошелся через город до школы, поговорил с группой школьников. Вид юных лиц сразил его наповал. Они горели таким же жгучим желанием действий, хотели того же, что и он в своей юности. Он не знал, о чем с ними говорить, а потому просто сказал... Чтобы чего-то добиться в этом мире, запрягите своего тигра в колесницу. Вместе со школьниками человек посетил поля за городом. В рамках программы регенеративного сельского хозяйства Индии у всех теперь имелась гарантированная работа. Индия достигла полной занятости. Труд был тяжел, однако опирался на научную базу. Помогал год за годом удерживать углерод в земле, что всем шло на пользу. Человек поработал со школьниками, сажая кукурузу, починил стенку террасы. К концу дня он совсем запарился. «Я по-прежнему дитя гор», — сказал он своим спутникам. «Я не умею расчищать, стирай. Слишком жарко для меня». Но вы делаете хорошую работу, не останавливайтесь. Этот мир создал Ганди, сатья-граха, сила миролюбия на санскрите. Ведь вы все слышали это слово, правильно? Махатма создал его в одиночку. Он был бы рад представить себе мир в обратном порядке, как сатью, мирную силу. Прилагательное вместо существительного — От вас исходит мирная сила, она несет мир земле. Не останавливайтесь. Когда человек уже собирался уходить, на улице ему сунули записку с просьбой о встрече. Приглашение его заинтриговало. Он давно хотел поговорить с этими людьми, но не знал, как с ними связаться. Поэтому отправился по адресу, указанному в записке. Прибыв на место, человек удивился и восхитился, что дом находился на расстоянии всего одной улицы от Пятачка, где он провел большую часть своей мятежной юности, расположенных буквой «Х» переулков, сходящихся у скрещенных под прямым углом двух широких проспектов. Очень неспокойный перекресток, такой же неспокойный, каким были тогда его разум и жизнь. Все те же трамвайные провода над головой, узкие балкончики с кованными решетками на домах. Человек с улыбкой подумал, что люди, позвавшие его навстречу, во времена его молодости, очевидно, тоже были хулиганами и, сами того не ведая, пригласили его в до боли знакомый квартал. Увы, пригласившие его навстречу оказались ничуть не похожими на него молодого. Эти люди ставили перед собой четкую цель. Их жгучее желание имело направление. Они давно впряглись в боевые колесницы. Гости вышли за порог и жестом пригласили человека в пустующий чайный киоск. Они были старше его. За главную у них была женщина. Хулиганы времен его юности были веселыми, разбитными ребятами. Эти же имели насупленный вид и держались настороженно. Но еще бы! На карту поставлены многие жизни, включая их собственные. Вдобавок, вероятно, повидали великую жару. Такие события оставляют неизгладимый отпечаток, закаляют огнем. На него поглядывали, словно примиряясь, куда воткнуть нож, дети калий. — Мы хотим, чтобы вы не стояли в стороне, — напрямик сказали ему. — А я хочу, чтобы вы отошли в сторону, — парировал человек как можно более мягким тоном. Женщины и четверо мужчин насупили брови. Их физиономии напоминали лики демонов на ожерелье богини смерти. — Вы нам не указ. Здесь вы практически фаранги. — Неправда. Вы не знаете, кто я. Допускаю, что вы достаточно разведали, чтобы пригласить меня навстречу, но это не все, что вы обо мне знаете. Мы видим, что происходит. Мы привели вас сюда, чтобы сказать. Того, что вы делаете, мало. А я откликнулся на ваш зов и пришел сказать. Настало время сменить тактику. И это хорошо. В этом отчасти есть ваш вклад». Вы поступали так, как требовалось, я это знаю. Мы по-прежнему поступаем так, как требуется. Вопрос только, что именно требуется в настоящий момент? Это уж нам решать. Человек по очереди обвел взглядом всех членов группы, тут же сообразив, что такой взгляд таит в себе даже большую угрозу, чем слова. Он подобен физическому прикосновению, электрическому разряду, перескакивающему через разделяющие умы пространства. Взгляд жесткий. Пусть видит его позицию. «Послушайте», — продолжал человек, — «я вас понимаю. Я помогал вам. Помогал таким, как вы повсюду в мире. Иначе бы вы не пригласили меня прийти» и я согласился с вами встретиться. Я предал себя в ваши руки, чтобы дать понять, я с вами заодно, и пришел сказать, что обстоятельства изменились, и изменили их мы, изменили сообща. Если продолжать убивать злодеев и преступников, в то время как большинство из них уже мертвы, вы сами превратитесь в них. — Самые гнусные преступники еще живы. Их много! — пылко возразила женщина. — На смену мертвым придут новые. — У нас тоже. — Знаю. Вы понесли много жертв. — Знаете? Он еще раз взглянул на женщину и по очереди посмотрел на всех мужчин. Страшные лица, милые лица, жгучая жажда действий. «Это город богини Лакшми», — медленно произнес он. «Я в нем вырос. Надеюсь, вы в курсе. Жил прямо в этом районе, когда он был куда опаснее, чем сейчас». «Во время великой жары вас здесь не было», — возразила женщина. Он посмотрел на нее, ощущая, что внутри вот-вот оборвется натянутая струна. Стараясь не допустить срыва, Человек неровным голосом сказал, «Я сделал для того, чтобы не допустить еще один период жары, больше, чем любой, кто вам встречался на вашем пути. Вы делали свое дело, а я свое. Я работал в интересах людей этого района задолго до Великой Жары и буду работать до конца моих дней. Пусть ваша жизнь будет долгой» желал один из мужчин. — Я не об этом. Я хотел сказать, что вижу вещи, которые вам отсюда не дано увидеть. И я, как ваш союзник, говорю вам, настало время перемен. Крупные преступники мертвы, сидят в тюрьме, либо прячутся и бессильны. Если вы продолжите убийство, это будет рядовым преступлением. «Даже Калий не убивала просто так, а уж люди тем более не должны. Дети Калий должны слушаться своей матери. Мы слушаемся её, а не вас. Я и есть Калий». Внезапно он ощутил огромную тяжесть правды. Группа видела, как сильно давит на него этот груз. Война за планету шла много лет, руки человека были вымазаны в крови по локти. На мгновение он потерял способность говорить. Да и сказать было больше нечего.